Глава десятая. Анна и Левин. Вот, казалось бы, два персонажа, между которыми нет и не может быть ничего общего. Она – падшая женщина, причем в глазах не только Света, но и самого Толстого. Он – образец добродетели. Она мечтает о страстной любви и тяготится скучным замужеством. Он видит в любви прежде всего ее платоническую сторону и мечтает о законном браке. Она тайфун, разрушающий не только свою жизнь, но и судьбы окружающих ее людей. Он созидатель, рядом с которым надежно и спокойно. Она ищет наслаждение. Он смысла жизни. Она бездельница. Он работник. Может быть, единственное, что их сближает, это принципиальный отказ от участия в ролевых играх, в которые так или иначе играют почти все персонажи романа, включая даже честную Долли. Но ведь и Анна начинает свой бунт против светских приличий спустя не менее восьми лет жизни с Карениным, а до этого неплохо исполняет роль добродетельной жены. Это уже потом, после падения Вронского на скачках, признания мужу в неверности, а главное родов, во время которых она была на волосок от смерти, Анна, какое-то время поколебавшись в решении остаться с Карениным и, стало быть, продолжать лгать, решается на свой бунт против судьбы. Это делает ее настоящей героиней и ведет к неизбежной гибели. Левин с начала романа показан как человек, органически неспособный лгать и участвовать в ролевых играх. Левин неприятен для окружающих, в отличие от Анны, но честен перед ними и перед самим собой. Если он и пытается делать вид и сохранять хорошую мину при плохой игре, это у него скверно получается. Как это было во время первого предложения Китти или ситуации с Весловским – или в разговоре с Вронским на дворянских выборах. Это, пожалуй, самое лучшее качество Левина – неспособность кривить душой. Анна тоже приходит к этому, но от отчаяния, а Левин – потому что так создан изначально. Другое дело, что Анне ее бунтарство не простят, и даже Вронскому ее радикальное поведение будет в тягость, а Левин – сам хозяин своей судьбы. Он ни от кого зависим Условия их бунта заведомо неравные. Поэтому Анна вызывает жалость, а Левина жалеть не за что. Он сам выбрал свой стиль жизни. Еще одно обстоятельство, которое объединяет Левина и Анну. Оба сироты и выросли без родителей. Вообще, сиротство – очень важная тема в романе, хотя она нигде не проявлена напрямую. Сироты не только Левин и Анна, но Стива и Каренин. Все четверо росли без родительского присмотра и без родительской любви. Возможно, это во многом определяет их характеры. Такие разные. Вот Стива. Не от того ли он ищет в жизни только удовольствий, что в детстве их дополучил. Не оттого ли тянется к женщинам, что когда-то был лишен материнской ласки? Каренин. Откуда это его чудовищная зажатость, застегнутость на все пуговицы? Не оттого ли, что жизнь не баловала и всего приходилось добиваться самому? Не потому ли, теряя Анну, Каренин сначала впадает в нерешительность, а потом в отчаяние? что впервые, обретя семейный очаг, вдруг видит, что и этот очаг заливается водой. Тема сиротства была очень личной для Толстого. Возможно, именно поэтому он не застрял ее в романе, в характеристиках персонажей, а только намечал одной-двумя фразами, что для него она была слишком болезненной. Отец всю свою жизнь был очень одинок писал его сын Сергей Львович. Он рано лишился родителей. Как сознательно, так и бессознательно он искал друга, с которым мог бы быть вполне откровенным, которого бы он любил и который отвечал бы ему тем же. Жена, семья, дети на время заглушили его тоску. Здесь важное уточнение «на время». Семейная жизнь не заглушает до конца внутреннюю, сложно объяснимую тоску Анны, Стивы, Каренина и Левина. Вот они чего-то ищут на стороне, за пределами семьи. Стива в гулянках, Каренин в службе, Анна в незаконной любви, Левин в поисках смысла жизни. Казалось бы, для сироты обретение семьи – это такое счастье, за которые нужно держаться обеими руками. Но нет, что-то идет не так. Однажды жена Толстого, Софья Андреевна, в дневнике проницательно заметила, что главная беда ее мужа – отсутствие привычки к семье. То, чего не было дано с детства, не построишь сам, как не старайся. Во всяком случае, такова логика романа. Семья Облонских сохранится не благодаря Стиве, а потому что есть Долли с ее привычкой к семейному счастью, с любящими друг друга стариками щербатскими. Этот шанс есть и у семьи Левиных. Но не благодаря Левину, мечтавшему о семейной жизни, а потому что Кити, как и Долли, выросла из одного семейного корня. А вот союз Анны и Каренина обречен, как и союз с Воронским. Интересно, что главным двигателем создания прочной семьи является не Анна, а Воронский. Именно он настаивает на разводе Анны и желает узаконить свою дочь, дать ей свою фамилию, а в будущем иметь и других детей. Вронский, хотя и рано потерял отца и не любит свою мать, но все же имеет привычку к семейной жизни, как и его старший брат, семье которого Вронский помогает. Но этого напрочь лишена Анна, и это тот случай, когда мужчина при всем желании и старании сделать ничего не может. Неожиданные параллели между Анной и Левиным возникают как будто случайно. Но они, если вдуматься, о многом говорят. Почему Анна ненавидит мать Вронского? Не только потому, что та интригует против нее, но и потому, что родственные отношения ее возлюбленного с матерью находятся за пределами ее власти над ним. Каждая его встреча с матерью выводит Анну из себя – Даже когда речь идет о разделе отцовского наследства, который Вронский, собственно, затеял ради того, чтобы обеспечить их с Анной безбедную жизнь. Ведь до этого он отказался от своей доли в пользу брата. Но также и Левина, хотя не в агрессивной форме, раздражает приезд родных Китти в Покровское, где он поселился с молодой женой, увезя ее в деревню сразу после венчания. Так было в жизни самого Толстого. Молодую жену он увез в Ясную Поляну в специально купленной карете сразу в ночь после свадьбы. и приятный Левину, особенно тесть, но их вторжение в его семью раздражает его. Мотивы раздражения Анны и Левина вроде бы разные, но источник в чем-то сходный. У обоих нет изначальной привычки к родственным отношениям.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 Так что Левинский дух совершенно уничтожался. Но все это очень зыбкие параллели. Тем не менее, именно этих двух персонажей Толстой почему-то делает главными героями романа. Или все-таки двух романов, как считали современники Толстого. Где тот замок, скрепляющий арочную архитектуру произведения, который так гордился автор в письме к педагогу Рачинскому, в то же время уверяя, что никто его не заметит? Анна и Левин – два самых одиноких персонажа в романе. Это не сразу замечаешь, но, когда это понимаешь, многое в их поведении видится несколько иначе. У Анны и Левина... Нет подруг и друзей. У стивы и Вронского на приятелей, с некоторыми из которых они весьма близки. У Левина друзей нет совсем, у Анны нет подруг. Едва ли Бетси можно считать подругой Анны, потому что это не та женщина, с которой она может быть вполне откровенной. Единственный близкий человек Анне – это Долли, но она живет в другом городе. Анна безумно любит своего сына Сережу, потому что это единственное существо, с которым она ежедневно испытывает не только душевную, но и тактильную близость. Эта жажда обоюдной нежности, слияние душ и тел настолько же сильна в Анне, насколько неудовлетворена. Сын – это не друг и не любимый, это часть ее самой. В повести «Юнность» Толстой пишет, что одним из самых страстных желаний Иртеньева после любви к ней, к воображаемой женщине, была любовь любви. Это очень сложная душевная категория, но без нее мы не поймем ни автобиографического героя повести Толстого, ни Левина, ни Анны. «Любовь любви». Анна полюбила не Вронского, а свою любовь к нему. Вся нерастраченная жажда нежности и восхищения другим человеком выливается на Вронского, который, может быть, этого и недостоин. Но это уже не важно. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь к ней.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 Так страшно ему стало. Кроме Анны и Левина, ни один из героев романа не способен на такой взгляд на любимого человека. Но и ни один из героев не способен оценить такой невыносимой на самом деле любви-любви, а тем более соответствовать ей. Не случайно в начале романа Китти влюблена не в Левина, а в Авронского. Его любить проще, да и он испытывает к ней вполне определенные чувства, но не хочет расставаться со своими холостыми привычками. А если бы хотел, Китти стала бы ему прекрасной парой. Остепенившись и сделавшись помещиком, Вронский мечтает о нормальной семье. Но рядом с ним не та женщина, которая способна на это. В черновиках Толстой не один раз менял вектор течения романа. Он разводил Анну с Карениным, венчал ее с Вронским, обещал им счастливую жизнь, но каждый раз этот вектор его не устраивал, потому что не отвечал характеру героини, которая уже задавала свои правила игры. Как Пушкинская Татьяна удрала штуку, выйдя замуж за генерала, удивив самого автора, так Анна отказалась от развода с Карениным и, стало быть, замужество с Вронским. В «Черновиках» Нерадов, будущий Левин, знаком с Анной в самом начале романа и считает, что она необыкновенно мила. Мила и только. Но почему-то в окончательной версии Толстой разводит Анну и Левина по разным полюсам, позволив встретиться, да и то случайно, лишь в конце романа, в седьмой его части, незадолго до самоубийства героини. Эта их встреча заслуживает особого внимания. За время визита канни который устроил ему Стива после посещения английского клуба, Левин дважды очаровывается Анной, сначала ее портретом.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 Считается, что прототипом художника Михайлова был Иван Крамской, создавший первый живописный портрет Толстого в 1873 году, в год начала работы на данной Карениной. Главная особенность таланта Михайлова в том, что он способен сочетать правдивость изображения с проникновением в глубину души портретируемого и показывать в нем то, что другие чувствуют, но не видят. Даже Вронский впервые узнает Анну, глядя на этот ее портрет. Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского. Не только сходством, но и особенную красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. Надо было знать и любить ее, как я любил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 Сцена первой встречи Анны и Вронского в начале романа, которая происходит в вагоне поезда, описана Толстым куда более скупо. И это понятно. Характеры героев еще не раскрыты. Мы еще ничего толком не знаем ни об Анне, ни о Вронском. Мы сами знакомимся с ними во время этой встречи. А вот Анна и Левин встречаются друг с другом, когда и Каренинская и Левинская части романа близятся к его завершению. Словно два главных его героя прожили целую жизнь, испытали множество превратностей судьбы, горе и радость, счастье и разочарование, и вот, наконец, нашли один другого. Прежде чем стать любовницей Вронского, Анна долго боролась с его натиском и со своими ответными чувствами. С Левиным этого не нужно. Они понимают друг друга с полуслова. И создается впечатление, что они были знакомы давным-давно и очень близко, но только по какой-то нелепой причине не могли встретиться. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение.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 о живописных выставках, на которых побывал Левин, скучая в Москве в ожидании родов Китти. Левину нет никакого дела до этих романов и вообще не нравится современная живопись, но каждое слово Анны приводит его в восторг. Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею и красотой ее,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 справедливости ради заметим что анна не была до конца правдива, когда беседовала с левиным она несомненно соблазняла его это была и одновременно ее месть вронскому и желание доказать себе что она еще привлекательна для других мужчин и даже подспудное стремление испортить кити ее счастье с левиным передайте вашей жене что я люблю ее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 Оказывается, ее мысли были заняты только Вронским. Левина же она использовала для каких-то своих, не вполне ясных ей самой целей. Проводив гостей, Анна, не садясь, стала ходить взад и вперед по комнате. Хотя она бессознательна, как она действовала в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам, целый вечер делала все возможное для того, чтобы возбудить в Левине чувство любви к себе. И хотя она знала, что она достигла этого, насколько это возможно в отношении к женатому честному человеку, и в один вечер, и хотя он очень понравился ей, несмотря на резкое различие с точки зрения мужчин между Вронским и Левиным, Она как женщина видела в них то самое общее, за что и кити полюбила и Вронского, и Левина. Как только он вышел из комнаты, она перестала думать о нем. Одна и одна мысль неотвязна в разных видах преследовала ее. Если я так действую на других, на этого семейного, любящего человека, от чего же он, Вронский, комментарий автора, так холоден ко мне». Толстой, как истинный реалист и глубокий психолог, нисколько не идеализирует эту ситуацию. Но все-таки сцена запоздалой встречи главных героев романа говорит сама за себя. Если Левин очаровался Анной на вершине своего семейного счастья, то что было бы, если бы они познакомились в начале романа, когда Левин был оскорблен отказом кити Возможно, роман развивался бы иначе. Но, конечно, гадать об этом не имеет смысла. Настоящий замок, соединяющий и скрепляющий две половины арки одного романа, находится не здесь. Почему-то Толстой оставил его в черновиках, не позволив читателю его обнаружить. Дело в том, что в изначальной версии, растерзанное под колесами поезда тело Анны – первым увидел невронский его увидел левин ордынцевы жили в москве и кити взялась устроить примирение света с анной ее радовала эта мысль это усилие она ждала дашего вронского комментарий автора когда ордынцев левин комментарий автора прибежал с рассказом о ее теле найденном на рельсах В следующем черновом варианте Левин и Вронский встречаются возле тела Анны, и именно здесь Левин испытывает такой страх смерти, после которого не может жить, как жил прежде. Еще после того, когда в Москве прошли слухи о самоубийстве Анны, и Левин поехал на ту станцию и увидал ее изуродованное тело и прелестное мертвое лицо, и тут же увидал шатающегося Вронского, с завороченной панталоной без шапки, как его повели воды с казармы, на Левина нашло чувство ужаса за себя. «Организм разрушен, и ничего не осталось», — подумал он. «Но почему же он разрушен? Все части целы, сила никуда не перешла. Куда же она делась?» — начал думать он. И вдруг, взглянув на прелестное в смерти лицо Анны, он зарыдал над своей жалкостью, своими мыслями перед этой тайной, без разрешения которой нельзя жить. И с этой минуты мысли, занимавшие его, стали еще требовательнее и поглотили его всего. Почему Толстой убрал эту сцену из окончательной версии романа? мы можем только предполагать. Возможно, потому что тогда связь между Анной и Левиным была бы слишком очевидна, и замок, скрепляющий две половины арки, был бы выставлен на показ, а этого автор не хотел, доверяя интуиции читателя. В варианте номер 198, рукопись номер 103 – пишет Николай Гудзий, сказано, что очень большую роль в усилении душевной тревоги у Левина сыграло самоубийство Карениной, изуродованное тело которой он видел на станции, куда он специально поехал, узнав о гибели Анны. Обо всем этом в окончательном тексте ничего не сказано. Но Толстой еще более усложнил задачу читателя, убрав черновые размышления Анны перед тем, как она бросилась под поезд. А между тем ее мысли почти буквально предваряли размышления Левина об организме-пузырьке, брошенном в мир, чтобы лопнуть в любой момент. Об этом, а не о Вронском, как в окончательном варианте, думает Анна по дороге на станцию. Все мы брошены на свет зачем-то, чтобы мучиться и самим делать свои мучения, и не в силах быть изменить их. И она перебирала всю жизнь, и все ей грубо, просто и ясно было. И как ни мрачно все было, ясность, с которой она видела свою и всех людей жизнь, радовала ее. Так и я. И Петр, соскакивающий с козел, и этот артельщик с бляхой, думала она, когда уже подъехала к низкому строению Нижегородской станции. Зачем они живут? О чем они стараются? Сами не знают. В окончательном варианте мысли о бессмысленности жизни приходят к Анне уже в купе поезда по дороге к последней станции в ее жизни.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 Все неправда, все ложь, все обман, все зло. Разными путями, через грех и добродетель, два главных героя романа приходят в сущности к одной и той же мысли и задают себе один и тот же вопрос. «Зачем? Зачем жить, если в мире нет любви?» — думает Анна и бросается под поезд. «Зачем жить, если я умру?» Думает Левин и продолжает жить. И если Левин — это проекция Толстого, то Левина ждет своя станция. Может, с другим названием. Скажем, Остапова. Постскриптум. После написания и публикации Анны Карениной с Толстым происходит духовный переворот. Он отказывается от своего прежнего творчества, в том числе от Анны Карениной, и некоторое время не пишет ничего художественного. Его первое крупное произведение, создано в 1878 году, философско-религиозное эссе Исповедь. По сути, Исповедь продолжение открытого финала восьмой части Анны Карениной. Это и есть подлинная история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 Эти слова должен был бы написать Константин Дмитриевич Левин уже за пределами романа. Если бы Левин был не только хороший помещик и муж Кити, но, по выражению Фета, поэт.